Глава 14. Действие ограничителя хоть и подошло к концу, но у меня не хватало опыта, чтобы заполнить шкалу прогресса. Марфа была права, когда говорила, что мне для полноценной реализации товара понадобятся месяцы. Одновременно можно было выставлять на торги не более пяти предметов, а из некоторых мобов могло выпасть сразу с десяток разнообразных крафтовых материалов, не говоря уже о зельях, которые я не мог спрятать в сумку. Требовалось время, а продавать по минимальной цене мне не позволяла жадность, в которой я раньше не был замечен. Сейчас же понимал, что когда дойду до верхних этажей данжа, то халява кончится. Спустился из зала с алтарем и направился к другой лестнице. Решил проверить, как поведет себя огненный поток против смертоносных насекомых. Заклинание первого ранга показало себя выше всяких похвал. Всего одна пламенная струя, которая действовала полторы секунды, испепелила монстров, оставивших после себя гору лута. Из комнаты снова было несколько путей на более высокие пролеты восьмого этажа. Запустил морозный шар, который без каких-либо проблем поглотил четверку тварей. Молнии же оказались бесполезны, в чем я смог убедиться через пару минут. Существа проигнорировали разряды и контратаковали. пришлось использовать огненный вихрь без видимых сложностей превративший монстров в пепельную взвесь не будь у игроков магии прохождение этого уровня могло бы доставить нешуточные проблемы это мне хорошо с помощью арканума я мог отводить от себя чужие взгляды но не у всех были параметры аналогичной скрытности к тому же хаотическое кольцо не теряло прочность а следовательно не разрушалось хотя плевать на других своя шкура ближе к телу. После полутора десятков уничтоженных групп количество поглощенных эссенций душ не достигло даже тысячи единиц, так что о прокачке параметров следовало на время позабыть. Баул за плечами был под завязку нагружен различными предметами, которые требовали сбыта. По весу ничего критичного, но упускать ценности я не собирался. Тяжеленный небольшой слиток через полчаса ушел за 125 тысяч. Я видел, как каждую секунду менялся шаг торгов. Создавалось впечатление, что кто-то настроил ботов-покупателей. Интересно, такие вообще существуют? Которые постоянно увеличивали цену. Даже этого опыта мне с головой хватало, чтобы стать обладателем еще одного знака силы и очка характеристик. Дополнительно система установила ограничитель 29 девятого уровня на 10 дней. Я заполнил шкалу прогресса. Конечно, я понимаю, что, скорее всего, погибну, а весь опыт с моей смертью попросту сгорит. Но пять сэкономленных дней — это не то время, которым следует разбрасываться понапрасну. В артефактуриуме поднял расстояние применения магии. Когда наступит момент, и я смогу безостановочно колдовать, то именно радиус действия может сыграть решающую роль в том или ином противостоянии. Посмотрел на кристаллы, бессмысленно вложенные в длину потока. Я развивал это направление, когда был в элементальном расколе, и тогда это казалось правильным решением. Теперь же появились сомнения, но сделанного не воротишь. Подумав, пришел к выводу, что в том портале эта ветка развития помогла мне спастись. Без нее я бы не получил ни защитное умение, вроде стихиалия или стихийной свободы, ни мнимого бессмертия со стихийным скачком, ни кристаллы силы. Так что все нормально. И если бы вернулся в прошлое, поступил бы так же. Поднял на единицу мощь. Признаться, не самый важный мой параметр. Помнится, когда я спросил Киеру, будет ли она брать эту характеристику, девушка только засмеялась. А ведь раньше мне казалось, что физическая сила, крепость и выносливость тела, скорость движения — это чуть ли не самое важное, что есть в этом мире. Оставалось получить еще один балл, чтобы развить целостность. Тогда разрыв между максимальной и минимальной характеристикой составит 9 пунктов. Если я ненароком нарушу какое-нибудь негласное правило, вроде спекуляции в других мирах или разбалтывания секрета игры, то не обнулюсь при снижении параметра. «А если подумать, на мне вообще прямо сегодня или завтра выходить отсюда? Ну, смысл? Поиграть в героя, который грудью встречает подготовленную армию, способную меня обнулить? Ищите дурака в другом месте!» Решил не покидать восьмой этаж. К тому же оставались опасения, что авалонцы додумаются использовать трюк с уничтожением данжей или сделают какую-нибудь другую пакость. «Уверен, в этом они мастера!» А попадать в безвыходную ловушку мне что-то не улыбалось. Кроме того, за время моего отсутствия политический расклад может измениться. Столыпинцев, если генерал Аркадий не примкнул к ним, через пару дней погонят из аномалии. Тот же Франт Василек, я почему-то в этом уверен, не потерпит пришлых москвичей на своей территории. И маловероятно, что Марфа простит разрушение мостов, через которое шло обеспечение ее поселений. Путем экспериментов удалось установить, что мобы не могут покинуть пределы своей комнаты, так что зал, в котором я появился, был относительно безопасным. Относительность состояла в зеленой субстанции, которая неожиданно подплыла ко мне, когда я отдыхал после полусотни проведенных боев. Хорошо, что успел среагировать и применить защитную способность, пропустившую через себя ядовитую взвесь. Пришлось идти и снижать поголовье мобов до нуля, дабы не было подобных эксцессов. Я стал обладателем всех заклинаний школы элементализма, какие только могло предоставить инфополе. Вспомнила о магии, предлагаемой в качестве награды в Расколе. Там ведь были и бомбы замедленного действия, и руны-ловушки, и искры-шпионы. Мои нынешние классовые способности, которыми я все же гордился, составляли лишь жалкие проценты от всего разнообразия, какое было в стихийных направлениях. С таким арсеналом можно было бы устроить локальный ад, если бы только хватило маны. Выберусь из тульской аномалии и попробую через аукцион составить запрос на информацию о таких же расколах. Уверен, мой случай у охотничьей вышки не был уникальным. Где-то еще должны быть такие порталы. А чем заплатить — придумаю. Хоть той же скрижалью. В портале все равно получу еще три. Доспех-хамелеон решил не покупать. Так как это был целый комплект, а избавляться от шлема, защищающего от псионики и поножей, которые подстраиваются под владельца, посчитал нерациональным. Зато приобрел необычно тяжелый и крепкий щит, в свойствах которого значилось, что он способен выстоять не то что от выпущенной ракеты из РПГ-7, но от многих атакующих умений. Минуса было два. Время существования составляло всего три минуты. что делал этот элемент защиты чуть ли не предметом последнего шанса. И... цена. Огромная цена, которую следовало заплатить за изделие адепта школы крафтинга, кузнеца-мастера-бронника-щитника Цинь-Шиня. Каким образом этот игрок достиг четвертого ранга, оставалось загадкой. Еще одна странность заключалась в том, что его уровень был меньше моего, однако он, будучи ремесленником... Смог накопить 75 знаков силы. Стоит в очередной раз признать, я не уникален. Пользуясь случаем, обновил зелье в ячейках быстрого доступа. Такое же количество слотов, какое можно выставить на аукционе, не позволяло разгуляться, так что требовалось ответственно подойти к данному мероприятию. В первую очередь, естественно, сохранил обезболивающее. Без этих склянок, которыми были наводнены рынки, в нашем мире уже почти никто не обходился. В противном случае даже легкая, колотая или резаная рана, не говоря уже о чем-то серьезном, выводила игрока из строя. Избавился от регенерирующих отваров. Целостность и без этого восстанавливало мое тело. Да, дополнительный буст никогда не будет лишним, но за все время эти смеси пригождались мне только в порталах. Во второй слот встало повышение реакции, хотя с этими фиалами следовало знать меру, иначе можно было получить откат в виде заторможенности и небольшой спутанности мышления. Третье и четвертое место заняли атакующие склянки. пенцы знают об огне, молниях и морозе, так что разъедающая кислота способная растворить низкоуровневые доспехи и плоть, а также взрывающиеся фиалы, которые разбрасывают во все стороны ядовитые иглы. Главное самому под них не попасть. Могут преподнести неприятный сюрприз моим добрым друзьям. С последней ячейкой все было совсем печально. Непомерная цена охоте компенсировалась улыбкой фортуны и хаотическим гриндером, но очень сильно било по карману. Я как-то рассуждал, что прикупил бы авалонский батончик за двадцать тысяч. Три раза ха. Я нашел артефакт насыщения, который предлагался Инфополем. За него требовалось отдать более восьми сотен тысяч опыта. Но на обычном аукционе не было ничего такого, что заменяло бы воду. На второй день нахождения в данже я нашел фиал. Обычный фиал, изготовленный алхимиком посвященным. Игрок назвал это зелье «Эссенция жизни номер семь». Суточный аукцион через 20 минут должен был подойти к концу. Цена достигла своего предела в две тысячи сорок единиц. Шкатулка на третьем ранге не позволяла вместить больше, но я без особых проблем смог обойти это ограничение. Дождался, когда останутся последние секунды, и поднял это значение на один пункт. Склянка перекочевала в мою ячейку быстрого доступа. Почти сразу же в продаже появилась «Эссенция жизни номер восемь» за скромные пятьдесят тысяч. Цена устремилась вверх. Она быстро дошла до максимального значения, а в следующий миг перевалила за миллион. Видимо, какой-то адепт тоже присмотрел себе это зелье. Пришлось оставить свои хотелки и ограничиться всего одним фиалом, который я сразу же и употребил. В его свойствах значилось, что в течение трех дней мне не будет требоваться вода. Также имелся остаточный эффект, позволяющий протянуть еще полнедели. Каково же было мое удивление, когда склянка с тем же названием снова появилась на аукционе. Быстрые торги достигли межрангового порога. Я повысил цену на единицу, но в следующий миг она увеличилась на сто тысяч. В голове проскользнула мысль, что этот алхимик и неизвестный адепт работают вместе, чтобы выторговать себе побольше опыта. Но, в принципе, идея хорошая. Будь и меня люди, которым я мог бы доверять, поступил бы так же. Игроки, которые выставляли предметы, видимо, сообразили, что я не собираюсь покупать зелье по слишком большой цене. Поэтому, в конце концов, когда я собирался покинуть данж, приобрел его за 840 тысяч один. В шкатулке осталась символическая сумма, которую я намеревался в будущем увеличить. На аукционе могло попасться еще что-нибудь весомое, что обеспечило бы мою выживаемость или повысило боевую эффективность. Да, там встречались предметы, которые оберегали от разных школ магии, но часто выскакивала дополнительная приписка, видимая только мне, говорившая, что придется избавиться от повязок, защищающих от пуль. В данный момент это было крайне нерационально, так как автоматной очереди я опасался больше, чем умение, которое с большого расстояния до меня никак не сможет дотянуться. «Можно было и 71-е игровые сутки пробыть на восьмом этаже, или даже двинуться на девятый, но внутри меня поселилось странное чувство. Это не было влиянием псионики или ментализма, но я понял, что засиделся на этом месте. Вполне возможно, я ощущал на себе воздействие тульской аномалии, которая решила выманить ушлого игрока из безопасного места. Все оказалось проще».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 Таймер, подсвеченный тревожным красным светом, продолжал тикать, отсчитывая секунды. «Значит, системе почему-то выгодно, чтобы мы развивались. Интересно, из-за чего так? Надо будет уточнить этот вопрос у Кейры. Найду мое оружие чудо, привяжу к кровати и буду пытать, пока она не поведает все секреты. Но перед этим займусь с ней более приятными вещами». «Я дождался, когда на игровых часах будет 23.53». «Семь минут до перезагрузки системы». Николай говорил, что в первую минуту чудовища не атакуют игроков. У меня было семь возрождений, так что обнуление мне не должно угрожать. Этого времени хватит, чтобы я разыскал и уничтожил несколько порождений Зазеркалья. Еще лучше, если в этих монстрах будет лежать какой-то лут, который позволит мне выбраться из-под купола. «Вы уверены, что хотите покинуть данж? Да, нет?»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 «Скрытность, конечно, должна помочь, и без таких изменений, но все-таки мой псионический шлем состоял из магического стекла. Для стороннего наблюдателя на моей голове не было этого элемента защиты. И если кто-то пробьется через мой параметр, то увидит совершенно другую личину». После подтверждения ощутил рывок, сознание покачнулось, а в следующий миг я вдыхал затхлый воздух аномалии. Были опасения, что город превратился в руины, а два противоборствующих чудовища ведут бесконечную смертельную битву, но нет. Здание относительно целое, на дорогах остовы машин, асфальт пестрит ямами. Все было так же, как и при первом моем появлении. Ощутил на себя чужеродный взгляд, будто неведомое существо смотрит на меня из темных оконных проемов. Повернул голову и заметил проскользнувшую тень — Сердце учащенно забилось, дыхание стало отрывистым, а волосы поднялись, будто рядом был источник тока. Прождал четверть минуты, но ничего не происходило. Кто бы это ни был, атаковать меня пока что не собираются. Сконцентрировался. К удивлению, обнаружил человека, который в эту же секунду появился в четырех километрах от меня на диаметрально противоположной стороне границы. Кто-то из поджигателей или Аволонцев понял, что сейчас ему ничего не угрожает? Похоже на то. Очень надеюсь, что у этого игрока, который устремился в моем направлении, нет такой же способности, как у меня. Но буду за ним приглядывать в полглаза. А кажется, на расстоянии удара уничтожу его. Сосредоточился на мобах. Ближайшую тварь я почувствовал в четырехстах метрах в одном из зданий, но у нее явно не было трофеев. Другую же, в которой был лут. Ощутил чуть дальше. Направляющая способность указывала куда-то вверх. Недолго думая, побежал к летающему монстру, который, видимо, замер прямо в воздухе. Другого объяснения и быть не могло. Вскоре дома передо мной расступились, и я увидел высоченную башню, пик которой, казалось, касался самих облаков. «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. У нас на Земле нет таких странных строений». каменная лестница винтом взмывала вверх. Разглядел будку, в которой предположительно и скрывался неведомый зверь. Оценив обстановку, понял, что никак не успею добраться до этого существа. Попадать же под перезагрузку в тот момент, когда я нахожусь в строении, которое может раствориться, что-то не хотелось. Или все-таки успею. В крайнем случае, на последних секундах просто спрыгну и применю стихийную свободу. Я помчался на всех пределах моей мощи. Страх, которым была пропитана эта территория, заставлял резервы организма работать на полную. Перепрыгивая по несколько ступеней, я взбирался все выше. Через три минуты подо мной простирался весь город. Над Тулой уже клубился магический туман, главный признак скорой перезагрузки. Когда до Моба оставалось полсотни метров, я активировал стихиалий. Меня снова поглотило ощущение всесилия и вседозволенности. Но я смог настроиться и задать себе установку, что в будке находится существо, которое смогу победить только я и никто более. Способность, которая меняла сознание, приняла этот аргумент. Мгла становилась насыщеннее. Звуки разрываемого пространства говорили, что скоро откроются порталы, через которые хлынут новые планетарные мобы, а старые должны исчезнуть. Стихиалий нес меня вверх. Я свободно протиснулся сквозь деревянные стены небольшой пристройки и тут же атаковал монстра электрическим вихрем четвертого ранга. Пожалуй, использовать такое заклинание было излишним, так как тварь сдохла в это же мгновение. Увидел падающий предмет. Когда на таймере было 23.59.52, схватил артефакт и перенес его в инвентарь. Подобрал нить, но она в эту же секунду исчезла. Будка, лестница, башня... Все это развеялось. Почувствовал, как начал падать. У крыши пятиэтажки активировал стихийную свободу. Резкое торможение заставило организм встряхнуться, но, тем не менее, мне удалось плавно приземлиться на поверхность. Посмотрел свойства подобранного предмета и с улыбкой прошептал. «Начало положено».